Мария. Джипы тесным строем появляются на горизонте, становятся все ближе и ближе, как полчища саранчи атакуют за индивелые поля. Колхозники стоят на пронизывающем холоде и наблюдают за приближением спасателей. Кто-то заговорил было о том, что надо бы защищаться, но Эрн Ульф быстро присек подобные речи. «У них ружья». А среди нас есть старики, дети и беременные женщины. Попытаемся с ними договориться. Вдруг они согласятся на дань, возьмут, например, немного картошки. Машины медленно приближаются, и жители солнечного острова расходятся. Матери уводят детей в здание школы. Пожилые люди торопятся домой. Мария крепко держит Элиаса за руку. Никто ничего не говорит, но в воздухе витает страх. Они собираются в самом большом классе. Карта мира как напоминание о далекой мечте. Стены покрыты рисунками плодов и уборки урожая. Подростки кучкой садятся на пол. Малышей матери держат на руках. Мария стоит у окна за шторой и следит за происходящим на улице, но слов разобрать не может. Там остались Эрн Ульф, старейшины и другие смелые жители деревни, в их числе Инга. Это маленькая, но сильная группа, около двадцати человек. Глядя на их упрямые затылки, руки в карманах курток, Мария ощущает удивительное тепло. «Это мои люди», — думает она, несмотря ни на что. «Ко всему можно привыкнуть», — любила повторять ее мама. Ой, мама, если бы ты знала. Машины въезжают в поселок. Минуют развалины завода и старый магазин. Останавливаются на лужайке у картофелехранилищ среди комбайнов и пустых прицепов. Большинству из тех, кто выходит из машин, нет двадцати. Одни широкоплечие и мускулистые. Другие тощие и, похоже, совсем недавно конфирмовались. Вооружены дробовиками и дубинками. У их главного большое оружие на спине. Такое же было у гвардейцев на родине Марии Ручной пулемет, любимое оружие старых фалангистов. Спасатели! Фыркает Сила, стоящая рядом с Марией с хныкающей малышкой на руках. Это бандиты, торчки, криминальный сброд из рейки Явика. Мария не отвечает, только смотрит, как их люди решительно, но спокойно идут в сторону картофеля хранилищ. Они безоружные и в своих резиновых сапогах выглядят немного забавно, особенно на фоне пришельцев в красно-синих куртках. Некоторые отстегнули рукава, чтобы показать сильные с татуировками руки. Колхозники стоят в нескольких метрах от спасательной команды, и Эрнульф что-то говорит, а человек с пулеметом ему, похоже, односложно отвечает. Эрнульф размахивает руками указывая то на картофеле картофелехранилище, то на деревню. Как бы Мария хотела быть сейчас там, слышать, что происходит. Но вдруг командир отдает приказ и вскидывает пулемет. Колхозники поднимают руки. К Эрну-Ульву подходит худой парень и ранит его в живот. Тот падает на колени. А парень, смеясь, сует ружье ему в рот и смотрит на своего командира, который одобрительно кивает. Мария отталкивает Элиаса от окна и кричит женщинам и детям. «Бегите! Бегите так быстро, как только сможете!»